25 июля. Джон Хён дружелюбно попрощался с посетителем. Из-за ужасной жары сегодня за помощью обращались значительно меньше, чем вчера. Он без энтузиазма взял распечатанные листы и согнул их пополам, чтобы скрепить степлером в брошюру. Эти простые задачи хотя бы помогали разобраться со своими мыслями. Сы Хён, которая ответила, что уехала в Сеул на вскрытие, Больше не отвечала на его сообщения. Уже целые сутки. После истории Сону молодой человек стал сомневаться в искренности ее улыбок. В таком настроении он просто не мог ей звонить и делать вид, что все нормально. Поэтому решил сосредоточиться на брошюре. «Тот мужчина опять пришел», — подметил вернувшийся из туалета сержант. «Он занял место рядом с Джон Хеном, не переставая обтирать мокрые руки», после чего раздраженно швырнул полотенце на стол. Что у него случилось? Ничего особенного. Кстати, когда вы уже смените этот формальный тон? Нам будет непросто работать вместе, если вы продолжите общаться так же вежливо. Ой, прошу прощения, я просто... У меня не особо получается перестраиваться на неформальный стиль. Да уж правильно говорят, что привычки страшная вещь, Сержант смотрел на Джон Хёна, не скрывая улыбки. В отличие от других отделов полицейского участка Йончхона, здесь за каждым была четко закреплена конкретная работа. Каждый выполнял свои задачи, поэтому дела не затягивались. В отличие от опергруппы, которая постоянно выезжала на места преступлений или осматривала видеозаписи и искала улики, здесь у сотрудников все было так четко организовано, что ощущалась даже какая-то расслабленность. Джон Хён пытался привыкнуть к такой обстановке. Он все еще не мог избавиться от чувства вины, вспоминая жертв текущего дела, поэтому временами его захлестывали эмоции. Однако помогало хотя бы то, что он больше не участвовал в расследовании. Он решил для себя, что его отстранение лишь пойдет всем на благо. Именно эта мысль и поддерживала его в последнее время. Джон Хён подошел к кулеру, чтобы хоть как-то отвлечься от преследовавших его мыслей, и наполнил стакан водой. В этот момент за дверью кабинета послышался громкий вскрик, из-за которого он чуть не выронил стакан. Он приоткрыл дверь и высунулся в коридор, чтобы осмотреться в поисках возмутителя спокойствия. Мужчина толкал женщину-полицейского, явно ей угрожая. Неожидавший подобного юноша подбежал и заслонил собой сотрудницу. «Быстро отошел!» «Такое поведение недопустимо в участке. Вы препятствуете работе сотрудника, и мы вправе вас задержать. Объясните все словами, не применяя силу. Что произошло? С вами все в порядке?» «Да как ты смеешь со мной так разговаривать, сосунок?» «Я спросил девушку, а не вас». Гнев мужчины совершенно не смутил Джон Хёна. И он быстро разобрался с ситуацией. Оказалось, что полицейская объясняла мужчине, что не может принять его устную жалобу. Она рассказывала, как подать заявление, когда он вдруг вышел из себя. Пока сотрудница пыталась передать, что произошло, тот стоял рядом и бесконечно ее перебивал. Джон Хён больше не мог этого терпеть, поэтому попросил девушку вернуться на рабочее место, а сам переключился на мужчину, и предложил ему выйти на улицу. Там он решил выслушать, в чем заключалась жалоба. «Я живу прямо рядом с участком, и, представляете, полицейский, который должен защищать добропорядочных граждан, меня надул. Пожалуйста, успокойтесь и объясните нормально, о чем речь. У меня запросили видео с регистратора уже достаточно давно. Что теперь? Меня игнорируют. Вас бы это не разозлило?» «Если вы живете за участком, то речь о видео, связанном с последними убийствами, верно?» «Да. И только у меня попросили предоставить его второй раз. Только у меня. Вы должны быть мне благодарны, разве нет? И как-то отплатить мне. А вместо этого я вынужден сам искать свою флешку». «Я все понял, солнце ним. Конечно, вы очень расстроены. Может, у вас есть визитка или номер телефона сотрудника, который запросил видео?» «Я уже звонил, но такого абонента не существует!» «Могу ли я посмотреть на номер?» Мужчина достал из кармана смятую бумажку и, попытавшись ее расправить, передал Джон Хиону. Тот сразу переписал номер и переслал его в участок для проверки. В то время пострадавший раскрыл бумажный веер и начал себя обмахивать. Бумага никак не прогибалась от движений. Видимо, он сделал веер сам». Юноша предположил, что полицейский мог случайно ошибиться в номере, поэтому поменял несколько цифр и попробовал позвонить. Но результат оставался неизменным. Такого абонента не существовало. Мужчина начинал все больше злиться. «Ну, я же говорил, я тоже пытался поменять цифры». «Кошмар! Наша полиция вообще ни на что не годится!» «Простите, а как выглядел человек, забравший у вас флешку? Вы помните?» Это была женщина с такими вытянутыми глазами. Мужчина поднес руки к глазам и потянул в стороны, после чего продолжил. Такие прямо хитрые глаза, так и ожидаешь подвоха. А лицо впалое, сплошной череп. Волосы вот такие, чуть ниже плеч. Он показал на себе, и Джон Хён повторил за ним. Неожиданно он вспомнил о той, кому шла такая длина. «Подождите, пожалуйста». Офицер поискал фото с брифинга в новостной ленте. Он набрал всего несколько букв, чувствуя, как руки леденеют, несмотря на жару. «О, вот и она! Это та самая женщина!» Мужчина краем глаза смотрел в экран телефона. «Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Вы уверены?» Удивившись такой уверенности, Джон Хён увеличил фото, чтобы мужчина мог присмотреться получше. «Я же сказал, что это она!» «Опять меня не верят!» «Просто слов нет. Посмотрите, глаза змеиные, а длина волос, именно как я показал, лицо худое. Это она». Джон Хён не знал, что сказать, поэтому стоял, то открывая, то закрывая рот. Мужчине надоело на это смотреть, и он потребовал немедленно вернуть ему флешку. «А почему она попросила вас показать запись?» «Да, делай вид, что не в курсе. Я же знаю, что вы там все заодно». «Я был уверен, что так будет, поэтому подготовился заранее. Наша полиция просто невероятна, удивляет каждый день. Я сохранил все видео на компьютере, зная, с кем имеют дело. Вот еще одна флешка, на ней все есть». Парень сказал, чтобы мужчина подождал в комнате ожидания, а сам схватил флешку и побежал в кабинет. Он так торопился, что не смог сразу попасть в разъем, тыкая несколько раз. Он решил начать с самого последнего видео, прокручивая запись до нужного момента. Стоило ему открыть третий файл, как он сразу понял, что все дело именно в нем. Видео было снято в день обнаружения второй жертвы. Он видел его уже сотню раз, потратил на просмотр несколько часов. Сотрудники буквально по секундам разобрали всю запись. Раньше он не знал, на что обратить внимание, но теперь, кажется, понял. Полицейский прокрутил видео до момента наступления темноты. Летняя заря осветила горизонт, после чего на видео показалась группа школьников. Если Джон Хион правильно помнил, то это был верный фрагмент. Начался дождь, сгущались сумерки. Из переулка вышла девочка в дождевике, натянутом на школьную форму, и скрылась. Сэ -хён должна была ее видеть, но почему тогда ничего не сказала? Когда парень заводил разговор о прошлом, у нее на лице всегда появлялась какая-то странная усталость, а теперь еще и притворилась полицейским, чтобы заполучить это видео. Может, оно как-то с ней связано? Он тут же вспомнил присланную им тетрадь и мысленно пролистал страницы с фотографиями. Джон Хён видел их мельком, но точно помнил, что на некоторых была девочка похожего возраста. Снимки были слишком странными, чтобы так просто о них забыть, приняв версию о возмездии бывшего парня. Каждый раз, стоило ему заговорить о вероятном сообщнике, судмедэксперт агрессивно отметала его предположение. Всегда слишком ярко реагировала. Чем больше он задумывался о нераскрытых делах и о новых убийствах, тем четче вырисовывался образ Сахен. Остановив себя, Джон Хен быстро нашел телефон разблокировал его и увидел статью с брифинга. Он быстро достал наушники из ящика стола и натянул их на голову. В самом низу страницы прогрузилось видео с ответами Сохион на вопросы журналистов. Она сказала, что подслушала в участке информацию о первой жертве, поэтому Джон Хён снова просмотрел документы по следствию. Ему стало ужасно душно, будто из комнаты резко выкачали весь воздух, а из головы не уходил тревоживший его вопрос. Насколько случайно было то, что именно Сахион наткнулась на второе тело? В голове возникали все новые и новые глупые предположения. Он должен снова увидеть ту тетрадь и просмотреть каждую фотографию.